«Да чего не было, того не было», — серьезно сказал Макгахан. «Я вернулся в наш двор и завалился на ковер рядом с безмятежно храпевшим генералом Головачевым». Но каково же было мое удивление, когда рано утром дежурный офицер сообщил, что гарем пуст, все его обитательницы исчезли таинственно и необъяснимо, пройдя не только цитадель, но и город, занятый русскими войсками. «Они бежали от вас, Макгахан», — убежденно сказал Насекин. «Вы так боялись напугать их действием, что перепугали бездействием Это самый большой страх, который испытывают женщины». «Я рассказал вам этот анекдот не ради забавы», — продолжал Макгахан. «Меня до сей поры тревожит один вопрос». Что же понимают женщины под личной свободой? Любовь? Но когда вас 20 душ, какая уж тут любовь? Долг? Но хам первым бросил их и сбежал. Покорность? Но никто не понуждал их бежать из охраняемого гарема. Что же тогда, джентльмены, что? Если бы вместо чая выпили любовный напиток, вы бы не мучились над подобными вопросами сказал генерал. «Женщины любят силу, вот и все. И стоило вам ее применить, как они тут же пошли бы за вами. Представляете, Макгахан, вы привезли бы в Европу целых двадцать две жены, — улыбнулся Цертелев. То-то была бы сенсация. Я не хочу шутить на эту тему, — недовольно поморщился американец. Женщина Не только источник наслаждения. Женщина — часть мужчины, часть его существа. Недаром Библия упоминает о ребре Адама. Представьте на миг, что никаких женщин нет и не было. Что мы размножаемся, скажем, почкованием. «Как скучно!» — заметил Цертелев. «Возможно, но и о другом. Представьте, мир мужчин... Что вы найдете в этом мире?» Средства? «Для убийств себе подобных, для охоты и рыбной ловли, шкуры для сна и одежды и, пожалуй, все. Вы забыли вино и карты», — серьезно подсказал Скобелев. «Вы шутите, а я утверждаю, что мы, мужчины, всегда готовы довольствоваться необходимым, если рядом нет женщины. Женщина — стимул цивилизации и ее венец. Вот о чем я толкую джентльмены». «Ради нее писались законы и романы, возникали державы и открывались Америки. Ради женщины, только ради женщины. Все остальное чушь. Мы бы до сей поры не вылезли из пещер, если бы наши дамы не захотели этого. Вы утверждаете, что женщины любят силу, не джентльмены. Это мы любим слабость, будучи сильными, любим верность, будучи неверными». Любим нежность, будучи грубыми. Мы, а не они. Вот в чем парадокс. Обед зашел в тупик, вздохнул Скобелев. Я полагал, что он пройдет под знаком стрельца, а его унесло под знак девы, право же. Будет куда поучительнее, если поручик расскажет, где он оставил половину своего уха. В Сербии, ваше превосходительство, нехотя сказал Гавриил. Затем был плен, побег, снова бой и пуля в плечо. Я так долго валялся по госпиталям и больницам, что сейчас хочу только домой. «Жаль, что я не удел», — с грустью сказал генерал. «Я числюсь начальником штаба в дивизии собственного отца Скобелева, Скобелева I. Понимаете это, как полупочетную ссылку». «Но, в отличие от вас, поручик, я не хочу домой. Я хочу на тот берег, туда, где так нуждаются в нашем с вами опыте. Или вы настолько уморились, что больше не слышите стонов из-за Дуная?» «Ну почему же?» — сказал Алексин. «Просто мой полк сейчас в Москве». «Вы знаете болгарский язык?» — спросил друг Цертелев. «Одно время я командовал болгарским отрядом». «Вам известно, что генерал Столетов формирует болгарское ополчение?» «Я слышал кое-что за границей». «Михаил Дмитрич. я прошу вас рекомендовать моего друга Столетову», «серьезно сказал Цертелев, полагаю, что там он будет на месте». Скобелев испытующе посмотрел на Алексина. Поручик с напряжением выдержал его пристальный взгляд, не торопясь, не отказываться – не соглашаться. — Ваш друг не готов к решению, князь, — сказал генерал. — Стоит ли что-либо навязывать человеку помимо его воли? — Вот вы и подпалили крылья, — архангел Гавриил, — бледно улыбнулся Насекин. — Помню, как вы гордились ими в Москве. — Я давно обронил их, князь, — вздохнул Гавриил. — Я простой пехотный офицер с некоторым боевым опытом. Если болгары и впрямь нуждаются в нем, я готов попробовать еще раз. — Что попробовать, поручик? — спросил генерал. — Попробовать понять, для чего я убивал и для чего убивали меня. Скобелев весело улыбнулся, тут же деликатно прикрыв улыбку ладонью. — Ваше превосходительство! К ним спешил штаб капитан с сильным, но резким и неприветливым лицом. Цертелев махнул ему рукой. Суда Млынов!» Млынов подошел, щелкнул каблуками, сухо поклонился. «Извините, господа, я за его превосходительством. Михаил Дмитриевич, вас срочно!» просит его высочество главнокомандующий. Скобелев резко выпрямился, глаза его радостно сверкнули. «Вот и обо мне вспомнили!» Он торопливо вытер усы, Бросил на стол салфетку и встал, застегивая китель. Прошу простить, господа, но главнокомандующий не любит ждать даже генералов. Он уже выбрался из-за стола, когда глаза его остановились на поручике Алексине. Спросил через плечо у адъютанта: "Ты в экипаже Млынов? Так точно, Михаил Дмитриевич, поедешь со мной, поручик?" Генеральским, нетерпящим возражений тоном сказал Скобелев.